Будда и путь. Ученик спросил мастера, что есть Будда? Мастер ответил, Будда есть ум. Ученик спросил, тогда что есть путь? Путь есть не ум. Что же Будда и путь — это разные понятия? Будда... Это открытая, вытянутая рука, А путь — это рука, сжатая в кулак.